А главное, то ли печальное, то ли комическое, несмотря на всю ошарашенность, в глубине души нет, увы, ни осуждения, ни отторжения. Ежели цинично любой нормальный мужик, не маньяк, но и не пуританин, в таких вот условиях будет ощущать главным образом то самое чувство глубокого удовлетворения. «Обе стервочки, что Анжела, что Марианна, дело знают». «Одна беда. Все это вовсе не ему предназначено. <с> Чужое».